Глава вторая. Прием у Базилевса. В узкой, тесной зале загородного дворца местного сатрапа собрались желающие представиться пред светлые очи грозного Базилевса. Впереди стояли послы Эллинов и далекого Карфагена. За ними теснились потерявшие службу бывшие персидские сановники и начальники некоторых воинских частей армии Александра. Никомандр нетерпеливо оправлял складки белого гематия, обращаясь в полголоса к соседу, афинскому послу. Гематий — шерстяной плащ, накидка. — Сейчас я его увижу, — Посмотрю, переменился ли этот веселый, стремительный, славный юноша. Окреп ли он, или персидская роскошь его изнежила? Умеет ли он, как раньше, владеть мечом? А сколько хороших приемов боя я ему показал. Один отличный прием он долго старался выучить. Обманный удар по голове, затем по плечу, опять по голове, Перенос удара под правую руку, и когда противник открылся, сразу выпад всем телом в горло, рукояткой вверх, острием вниз, чтобы меч вонзился в отверстие между шлемом и панцирем. Этот прием называется «молния пятого удара». Александр долго упражнялся, пока добился отчетливости этого удара. «А, вот, кажется, идут». «Узнаешь ли ты его?» Я-то его не узнаю. Шутник ты! Пестрая, расшитая шелками занавеска, закрывавшая дверь, распахнулась под рукой толстого евнуха, который упал на колени и застыл в раболепной позе. Все замолкли и выпрямились. Воин в начищенном до блеска панцире и шлеме, закрывающем все лицо, сверкающими сквозь прорези шлема глазами, вошел тяжелой поступью и встал около двери. Копье широким отточенным лезвием опустилось к ноге и замерло. Стремительной походкой вошли четверо. Все они были приблизительно одного возраста, в расцвете силы молодости, и до странности походили друг на друга. Белые гематии с несмятыми выглаженными складками были по афинскому обычаю обернуты вокруг тела, и концы их перекинуты через левое плечо. Лица тщательно выбриты, волосы, слегка завитые волнистыми кудрями, спускались по сторонам лица, не достигая плеч. У всех четверых были мускулистые шеи и необычайно развитые мышцы обнаженной правой руки. Шнурованные сапоги до колен, так же, как и гематии, были афинского покроя. Никомандр, сделав невольное движение, чтобы броситься вперед, остановился, удивленно раскрыв глаза. Афинские послы и карфагенинин низко наклонились, протянув вперед руку. Несколько знатных персов в пурпурных одеждах, затканных лиловыми цветами, упали на пол, целуя ковер, и застыли в позе беспредельной преданности. Все четверо вошедших несколько мгновений стояли, равнодушно оглядывая присутствующих. Один из четверых, бывший немного ниже ростом, сказал, — Некомандр, что ж ты не приветствуешь меня? — Да ты ли это, Базилевс Александр? Или у меня от радости в глазах двоится? — но я перед собою вижу четырех Александров!» По лицу говорившего скользнула чуть заметная улыбка, и, обращаясь ко всем, он сказал общее приветствие Хайрете. Никомандр стоял неподвижно, пристально всматриваясь. На знакомом мужественном лице с прямой линией лба и носа и женственным ртом, изогнутым, как лук, эрота, появились резкие суровые морщины. Эрот — бог любви, изображавшийся греками в виде мальчика с маленьким изогнутым луком и стрелами. Но не это поразило его. На него смотрели неподвижные стеклянные глаза, холодные и непроницаемые. Этот человек может так же спокойно приласкать, как и раздавить меня подумал Никомандер. Глубокая пропасть легла между прежним веселым, стремительным юношей, которого во время уроков он бил по плечам концом тупого меча, и этим самоуверенным, равнодушным человеком, прошедшим полмира, оставляя за собой бесчисленные развалины и реки слез и горя. Некумандр смущенно бросился навстречу Александру. Тот позволил поцеловать себя в щеку и сам сделал движение губами, точно целовал бывшего учителя. Старый толстый евнух в пестрой одежде поставил на лиловом ковре белый складной стул. Александр сел, расставив ноги в шнурованных красных сапогах. Голые колени были сильно загорелыми. Не обращая внимания на остальных, Александр обратился к Никомандру. — Находишь ли ты, что твой ученик хорошо дрался? — Слышал ли ты, сидя в своем домике под каштанами, о походах непобедимого Александра? Никомандр смущенно засмеялся, рука по привычке дернулась, чтобы потрепать ученика по плечу, но он ее удержал. — Как же не слышал! Теперь в Пелле только и говорят о том как сражается наш молодой Базилевс, не хуже бастроногого славного Ахилла. Один из присутствующих воскликнул, не только как Ахилл. Базилевс далеко превзошел своего предка. Базилевса можно сравнить только с непобедимым божественным Гераклом. Другой голос перебил. А что такое подвиги Геракла? Он много ходил по свету, но особой пользы отечеству не принес, а наш Базилевс присоединил целые государства варваров и заставил их почитать эллинских богов. Александр вскочил и порывисто прошел по комнате. — Верно. Я хочу проникнуть еще дальше, чем ходил Геракл. Я проведу свои войска до конца вселенной — где неведомые пустыни заселены необычайными дикарями, где море омывает последний берег земли, и где никто уже не осмелится встать на моем пути. — Ты победишь! Ты всюду пройдешь! — воскликнули голоса. — А что говорят в Афинах? — Был ли ты в этом болтливом тщеславном городе? — По пути наш корабль заходил в Пирей, — сказал некомандер, — и я посетил Афины. Пирей — гавань Афин. В этот день там распространился слух, что будто бы ты умер в далекой Персии. Все ораторы закудахтали, как встревоженные куры, и народ побежал на Агору. Агора — площадь в Афинах, где происходили народные собрания. Там болтуны стали произносить хвастливые речи требуя немедленно объявить войну Македонии. — Только один Фокион успокоил шумевшую толпу, сказав, — Зачем торопиться с объявлением войны? — Подождем. Если Александр мертв, то он будет мертв и завтра, и в следующие дни. Сперва нужно проверить такой слух, а затем уже объявлять войну. Фокион, афинский оратор — Александр жив, — «И будет жить всегда!» — раздались голоса. «О, я еще покажу мою волю этому коварному и болтливому городу. Хотя нас разделяют от Эллады пятьсот парасангов, придет время, я заставлю тщеславных афинин почувствовать весь ужас моего гнева. Парасанг мера длины немного больше пяти километров». Некомандер достал из складок гематия кожаную трубку, свисевшими на шнурках печатями, и почтительно поднял ее перед собой. Письмо от царицы Эпирской Олимпиады. Александр схватил свиток. Мрачная тень пробежала по его красивому лицу. Изогнутые брови сдвинулись. Слава! И благополучие царицей эпира сказал он задумчиво. Ты мне расскажешь сегодня попозже все, что происходит дома. Гафестион, сохрани это письмо. Товарищ детства Александра Гафестион, несколько выше его ростом, с красивым спокойным лицом, взял кожаную трубку двумя руками, как драгоценность, прикоснулся к ней губами и отступил назад. Отвернувшись от Никомандра, Базилевс быстро подошел к карфагенскому послу и, глядя в упор, сказал, — Ты приехал по своей воле, или тебя отправило твое государство? Карфагенинин развел руками, — Если я буду иметь успех в моих переговорах, то, значит, я послан от моих граждан, Если же нет, то я приехал сам от себя. Базиревс усмехнулся, на мгновение задумался, прищурил левый глаз и спросил. — Как лучше мне с войском достигнуть Карфагена? На кораблях или суши по берегу Ливии? Черные глаза Афиникинина на мгновение метнулись вверх, скользнули по Александру. Затем он ответил, почтительно склоняясь. — Это зависит от того, на каком пути, морском или сухопутном, боги захотят сохранить тебя невредимым. Базилевс рассмеялся и обратился к своим товарищам. — Феникини всегда были лукавы и в словах, и в делах. Но с ним будет весело поговорить за обедом, гофестион Позаботься, чтобы сын Анат возлежал сегодня вечером рядом со мной. Финикийцы называли себя Бенианат, сыны Анат. Финикинин, слово греческое, означает «человек с востока». Базиревс резко отвернулся и равнодушно подошел к Афинину. Лицо его было холодно и непроницаемо. «Жив ли еще мой мудрый учитель Аристотель? Ваши сумасбродные правители его еще не казнили?» Бледный Афининин, стоявший в небрежной и независимой позе, впереди двух товарищей, ответил, «Афины всегда были школой и центром просвещения всей Эллады. Разве мы можем поступить грубо и непочтительно с самым высоким учителем мудрости?» Он, как и раньше, преподает нашей молодежи знания в тенистых садах Ликея. Аристотель преподавал философию и другие науки, прогуливаясь с учениками по аллеям сада Ликея при храме Аполлона Ликейского близ Афин. Отсюда название учебного заведения — Лицей. Однако после того, как Дельфийский оракул провозгласил мудрейшим из мудрейших философа Сократа, совет вашего города, присудил его к смерти. — Зависть Афинян не знает пределов. Голос Александра сделался хриплом, и левое плечо стало подергиваться. — Весь мир уже признал меня сыном Бога, но Афиняне очень ревниво оберегают от меня вход на небеса. Занятые такой заботой, не рискуют ли они потерять собственную землю? Базилевс резко отвернулся и отошел от Афинин к распростертом на земле персидским сановникам. — Встаньте, мои друзья! Теперь вы, мои подданные, и одинаково мне дороги, как и другие знатнейшие граждане всех народов моего великого царства. «На что вы пришли жаловаться? О чем просить?» Персы говорили одновременно и на коленях подползали к Александру, стараясь поцеловать край его белого гематия. Переводчик, наклонившись, шептал Базилевсу. «Это бывшие придворные персидского царя Дария. Они клянутся в своей преданности и верности» и просят тебя, чтобы за ними остались их поместья и должности при дворе. Пригласи их сегодня на обед. Скажи, что их новый повелитель Александр не менее милостив к своим верным слугам, чем был их добрый царь Дарий. Александр снова подошел к Никомандру. — Ну что, старик? Смог бы ты еще испробовать со мной молнию пятого удара, чей меч теперь сильнее? Некомандр обрадовался и торопливо засмеялся. — Давай испробуем ловкость наших мечей. — Испробуем, когда ты отдохнешь. Разве дорога тебя не утомила? — Я так торопился доставить тебе письмо царице, что не чувствовал усталости. Но должен признаться, что уж очень мне надоело без конца видеть обгорелые дома, бродящих между развалинами голодных стариков и старух. А вонь-то какая! Как ветер подует навстречу, так и знаешь, что потянутся кресты с прибитыми к ним гниющими трупами, возле которых бродят собаки с раздутыми от обжорства животами. Зато как я обрадовался, когда после жаркой равнины поднялся на перевал и почувствовал родной холодный ветер. Точно я снова попал в милую Македонию. И здесь, среди диких скал, я вдруг услышал дивную греческую песню. В ней, в глуши Азии, уже воспевались подвиги Александра Непобедимого. Где это было? Недалеко, на последнем горном перевале. Гляжу, сидят у костра наши воины, и среди них мой старый приятель Грабус. Помнишь ли ты его? Он был верным воином еще твоего отца, царя Филиппа. А неведомый певец из его отряда пел так красиво, что я подумал, не сам ли пан с Лирую сидит на горе и воспевает твои подвиги? Пан в греческой мифологии — божество, олицетворяющее природу. Филота, прервал Базилевс, кто начальник поста на ближайшем перевале? Из группы военачальников вышел высокий стройный Македонец в легком панцире всадников. Вытянувшись, он сказал: «Грабос, Македонянин, начальник поста на перевале священных лоскутов. С ним шестнадцать фессалийских всадников. Вызови его сегодня же» и пусть он с собой привезет того воина, который хорошо поет. Мы послушаем его за ужином. Александр направился к двери, остановился, подняв руку и воскликнув «Хайрете», скрылся за занавеской.